Глава шестнадцатая. Армия бесов. «И куда ты меня ведешь?» Иштар даже не обернулась, но крылья держала высоко, едва не задевая мне по носу. Видимо, по ее плану, я не должен был сводить взгляда со стройной спины, пока мы поднимались обратно по коридору темницы. Вокруг ее силуэта струились ряды искорок, выстраиваясь какое-то подобие спирали, и, достигая головы, Разлетались стороны, заглушая моё чутьё. Я, вздохнув, посмотрел на мешочек с пальцами просветлённого. Сейчас как прижму к спине ей. Она, не оборачиваясь, бросила. Поэтому кандалы ей не сняла. Мне осталось только поморщиться. Корруптовые обручи на руках так обжигали. Бесы дали мне тряпичные подкладки, но такие дырявые, что металл то и дело соприкасался с кожей. «Да и так ясно, что мне глупо избавляться от единственного союзника», — проворчал я. Тут ты прав, поднёмная душонка. Она всё же оглянулась, удостоив меня взглядом. Нам предстоит непростой путь. То есть? Ну, из-за тебя времени потеряли много, и уже слишком много демонов знает про тебя. Из-за меня? Я так искренне возмутился, аж чуть не споткнулся. И Штарх хмыкнула, ничего не ответив, только гордо подняла голову. Я покачал головой и с улыбкой посмотрел на стены коридора, по которым поднимались обратно в замок. Во всех мирах женщины одинаковы можно подумать вы мужчины где то отличаетесь ее звонкий голос раскатывался в длинном проходе если не хотите бабу значит дело в другой бабе я не собирался с ней вступать в споры, но ее проницательность заставила меня спросить о другом научилась читать мысли меня напугало что это было связано с моим превращением в дитя те небра что с каждой секундой все мои мысленные блоки теряют силу и я становлюсь безвольной тряпкой вроде того Хродрика. Просто готовились к бою. Хмуро буркнула и Штар. Собираю силы и это ее отголоски. Я еще раз присмотрелся к искрам, блуждающим вокруг ее тела. Они заструились еще быстрее, витки спирали стали уплотняться, сближаться друг с другом. И вдруг излучение искр в мою сторону резко прекратилось, а чувство опасности заревело сиреной. Я даже остановился, сжав кулаки. Неужели? Еще вопросы есть? Она обернулась, а потом сделала волевое усилие, энергия снова заструилась, и сирена в моей голове заглохла. «Это чтобы ты с ума не сошел». Некоторое время, слушая свою интуицию и понимая, что Эштар могла меня убить за эти три дня тысячу раз, я пошел дальше. «А может, и в сговоре с Вадоном? продолжил я. «Он обречен на гибель. Глупый червь. Ты знаешь, сколько я живу?» «Подозреваю, что долго». Я подумал, что она сейчас спросит, «А знаешь, почему? А знаешь, почему?» Она вдруг остановилась и прорычала, даже не обернувшись. «Дерзишь, червь!» «Не я тут читаю мысли!» Дальше мы шли молча. Поднялись по лестнице, где меня в прошлый раз тащили волоком. Вышли в тот самый зал, куда она меня сбросила с высоты. Иштар молча прошла к постаменту, на котором ковыркалась с демоном-неудачником указала пальцем на вещи, сложенные поверх камня. «Одевайся!» Я с некоторым изумлением смотрел на сельверитовые доспехи, достойные приора. Кольчуга, сапоги, наручи, шлем, щиты из того же металла и копье, наконечник которого отливал не только серебром, но и ауритом. Это было явно оружие для убийства чади тенебры. Откуда уж ты, араблачение для человека, я спрашивать не стал. Подойдя к возвышению, я потрогал вещи поднял кольчугу и обомлел. Под ней лежали слово бога Каэля и два кинжала с кровью желтого приора и белиара От движения кольчуги вниз скользнула какая-то тень. Пальцы мигом перехватили скрутку волос. «Мой талисман!» Я судорожно накинул нитку на шею. «Привет, рычок!» Шерсти два ощутимо кольнуло в грудь и даже камень чуть дрогнул под пятками. «Неужели даже инфериор?» ответил. «Или мне показалось?» Иштар ревниво посмотрела на амулет. Ты знаешь, что это невероятный артефакт? Это память о моем друге. Демоница поморщилась. Душа мальчишки, унаследовавшего всю силу звериного рода. Ее пальцы на миг дернулись, словно хотели схватить талисман. Только ты можешь отдать его. Проси, что хочешь. Я Дагону сказал нет. И тебе говорю. Твердо ответил я. Потом поднял запястье, показывая кандалы. Снимай. Жалкий червь. Она нахмурилась, а потом одним ударом когтей срезала поручни, будто они были пластилиновые. Я думал, коррупт, покрепче будет. Это дешевый сплав, даже ты бы порвал. Иштар вдруг подняла голову, сматриваясь в потолок. Давай же, частица, поторапливайся. И слово Бога мне отдаешь? С бильяром будете сами разбираться. Я соизмеряю силы, не мне владеть им. Когда я взял табличку, она посмотрела на меня так, будто я уже умер. Ну ничего, Пол инфериера с ней пробежал и пока целый. А где мое копье? Все же спросил я. Кродрика обезглавили, всего лишь срезали наконечник. Поправился без, потому что кто-то много болтает. И Штершелла впереди меня, а срезанный наконечник копья с Кродриком внутри покачивался за моей спиной в чехле. Ты можешь хоть раздробить это копьё в крошке, но покрой мне своё прекрасное тело, у прелестная госпожа». «Ещё вопросы есть, душонка, как так получилось копьём?» Обернулась Иштар. «Я только покачал головой. Языка у беса не было, и поэтому ему коротили древко. Шелест сотен ног и хриплые крики бесов вокруг нервировали меня, но ничего нельзя было с этим поделать. Иштар и её армия слуг двигались вокруг меня». В одной моей руке покачивалось сильверитовое копье, в другой щит. Демоници тоже облачилась в доспехи только корруптовая, и вся отливала блеском. Серый дым покрывающий небо отражался в полированном красном металле, придавая ему цвет густой венозной крови, почти черный. Мы шли по мрачному миру Тенебры, безжизненной пустыре окруженные горами и колонны в несколько километров диаметром. Тут и там вырывались испарения и широких расщелин и зачастую особо огромные приходилось обходить. Земля была покрыта сажей и пеплом, и наша армада поднимала пыль до самого потолка густой серой стеной. Иногда я оборачивался, чтобы посмотреть на непроглядную завесу за нашими спинами. Шестьсот с лишним сотен бесов. Армия Штар, как она выразилась, была не самой большой, но и не маленькой. «Отразить пару так хватит», — сказала мне перед походом демоница, но особой уверенности в ее голосе я не слышал. Лететь было нельзя, и Штар не была уверена, что ее не перехватят демоны. А в окружении воинов выжить больше шансов, и полет она оставила на самый крайний случай. «А перенестись?» — спросил я перед походом. «А потерять уйму сил? Да еще тебя перенести. Можно тогда выйти и просто лечь перед замком, отдаться врагу». Поэтому рядом пыхтели и ругались бесы, иногда исчезая в той самой пыли, поднимаемой ими же самими, они кашляли и стонали. Бесы скакали, передвигаясь на четвереньках, и время от времени кидали влюбленные взгляды на Иштар, которая возвышалась и с Полином среди нас. Но ну, не среди нас всех. Я был всего лишь на две головы ниже, ну или на три. В любом случае, я тоже был гораздо выше бесов и с высоты своего роста смотрел на костлявые спины безвольных рабов. Бесы не носили доспехов, не использовали оружие. Грязь, как и Иштар, должна быть грязью. И такого мнения придерживаются все демоны испокон веков. Я на миг сравнил положение бесов в Тенебре с положением нулей в Инфериоре, но спустя несколько километров, пройдясь в их окружении, я изменил свое мнение. «Я так понял, Иштар», — сказал я. «Что, дела у тебя плохи?» — раз собрала всех своих бесов. Искра вокруг демоницы на миг потеряли стройность, спираль энергии дрогнула. «Сраная ты частица!» — огрызнулась она. Ты бы лучше быстрее чесал своими человеческими ножками. Она жала кулаки, взмахнула крыльями, сбив с ног нескольких бесов и ударив меня волной сажей пыли. Иштар унеслась на сотню метров вперед, но потом приземлилась и пошла медленнее. Я покрутил головой, понимая, что остался один в окружении бесов, лоснящийся красной спины, где мышцы, как жгуты, перекатываются по ребрам адских мучений. И я посреди этой армады иду размеренным шагом, центр силы. Источник власти. Одно мое слово, и вся эта армия сорвется в бой, грызть глотки, рвать плоть и погибать за меня своего абсолютного хозяина. Не сразу до меня дошло, что я улыбаюсь. Вот же дерьмон ляча. Я сразу приложил два пальца к лбу, задев щитом по шлему. Стало чуть полегче. Как меня не скрылось, что мои пальцы показались мне ужасно алыми. Нет уж, надо поскорее с этим заканчивать. Я прибавил шагу, едва не побежал чтобы догнать Иштар. И весьма вовремя. Когда я в окружении армады бесов приблизился к ней настолько, что первые ряды бесов уже стали расступаться перед её пятками, сработал мой дар Вилария. А судя по хаотичным потокам искр вокруг тела Иштар, которые лишь отдалённо напоминали спираль, к атаке она готова не была. Надо же, я бы никогда не подумал, что уже считаю Иштар своим другом. Но прямо с неба очертилась четкая траектория, показывая, что демоница грозит опасность, и я заорал, толкая тело вперёд. «Иштар!» Мне бежать до неё было не один десяток шагов. Я явно не успевал. Но демоница вдруг сама мягко скользнула в сторону, расправляя кнут. Из дыма сверху выскользнул огненный снаряд, с грохотом вонзившись то место, где она была. Целую ораву бесов поглотил взрыв, нас всех окатило осколками, но Иштар, чуть пригнувшись, мгновенно ударила кнутом в облако поднявшейся пыли. Вот кнут, натянулся, и Штар рывком дёрнула на себя и вытянула из грязи демона. В одной руке он держал длинную корруптовую алебарду, в другой хватался за шею. Оружие демоницы обвелось вокруг его шеи. Напавший всё же сориентировался, сгруппировался и ударил ногами по земле, упираясь. Разбегающиеся бесы уже прыгли на него, и демон сразу же рубанул парочку алебардой. Вокруг будто захлопали дымовые шашки, и прямо из воздуха, Стали появляться еще бесы. Они возникали отовсюду и сразу бросались на армию Иштар. И на меня тоже. Это явно были враги. Я отпрыгнул в гущу наших бесов туда, где безопаснее. Уж очень слаженно они косили врагов. Мое копье запело, и дар скорпионов даже в тенебре заработал на всю. На миг я позволил телу зажить своей жизнью и почувствовал, что это дало возможность раскрыться человеческой мере. А я и не знал про такую лазейку. Краем глаза я увидел, что Иштар уже приземлилась сверху на плечи демону, припечатав того к земле. Ее когти заработали со страшной силой, полосой лицо врагу, а потом они оба исчезли за спинами бесов, прыгающих сверху в кучу. Там, где схватились два демона, закипела настоящая мясорубка. Правда, нам и тут, на периферии, пришлось несладко. Бесы прыгали со всех сторон, и мне едва удавалось уворачиваться и подставлять щит. Сильверитовая кольчуга так и позвякивала, когда когти доставали меня. Но я не оставался в долгу, стараясь убивать каждого беса, оказавшегося рядом. Самым сложно было их различать. Вокруг меня было просто месиво красных рычащих уродов. Брызгая слюной от злости, они косили друг друга, заливая камни вокруг черной кровью. Я использовал самую простую логику. Кто нападает на меня, тот враг. И даже при таком подходе мне хватало противников. Бесы особо не старались заглушать чувство опасности или просто не умели, поэтому мое чутье надорвалось, оглушая со всех сторон. Некоторое время я просто наблюдал, как искусство скорпионов, усиленное человеческой мерой, двигает моим телом. Древней техники было все равно, что я свалился в тенебру и потерял связь с инфериором. Не было смысла гадать, как же так получилось, но я подумал, что это лазейка — стихия духа. Она пронизывает все миры и абсолютно все существа нулевого мира — могут ей владеть. Зачатки стихии духа были даже у нулей. Неважно как, а важно что. Поэтому я прыгал, резал, уворачивался, рубил, блокировал, снова прыгал, кувыркался, колол. Лишь когда мне в щит ударилась отрубленная рогатая голова демона, а потом упала передо мной, я затормозил, шорохом выбив грязь из-под ног. «Успокойся, частица!» с усмешкой сказал Иштар. «А то порубишь моих бесов! Как будешь отрабатывать ущерб?» Она подняла свой кнут и слизывала с него капли крови. Большей частью ее бесы уцелели, и они столпились вокруг, с ужделением глядя на их хозяйку. Меня на миг покоробило это море красных глаз, а потом я подумал, что было бы неплохо, если бы на меня так смотрели. Я едва не чертыхнулся. Пока ты шестой перст, Марк, тебе светит не мера демона, а участь безвольного беса. Замелькали светлячки духа, разлетаясь по поляне». Что интересно, большинство огоньков разделялись, прилетая не только к бесам, но и к Иштар. Она стояла с удовольствием, прикрыв глаза и принимая силу, проникающую сквозь корруптовый доспех. Вот Иштар открыла глаза и заметила мой взгляд. «Но ну, что ты думал? Это бесы, и они платят свою мзду». Одно радовало. «Все мои жертвы духа давали только мне». «А ты неплох, частица». Иштар осмотрелась, потом небрежно пнула рогатую голову. Только этот ублюдок Ракш был идиотом. И бояться нам надо тех, кто придет по земле». На мой вопрошающий взгляд она пояснила, что безы при мгновенном перемещении теряют силу. Поэтому, вылетая из порталов, наши враги были заведомо слабее. На что надеялся этот демон, она так и не поняла. «Охоту объявили», — вздохнула она, скручивая кнут петлями. Сотни бесов потеряла». Движения ее были нервными, она дергалась, оглядываясь, иногда вскидывала голову вверх, рассматривая потоки дыма. Еще сочтемся человек, вдруг сказал Иштар. Твой дар велария оказался весьма кстати. Она прицепила кнут к поясу, а потом зарычала: «Откуда они узнали, куда мы идем?» Ее возглас, словно взрывной волной светящихся искр, разлетелся по армии бесов, и те припали к земле, скорчились. Даже я почуял удар по своей воле и напрягся, сжав кулаки. Несколько тварей заёрзали в криках. «Я не хотел! Меня заставили!» Иштар даже не двинулась с места. её когти стали удлиняться, а потом она протянула руку, и бесы один за другим сами прыгнули к ней. Прыгнули, чтобы расстаться со своей головой. Демоница осталась только несколько раз взмахнуть рукой, и под её ноги свалились четыре тела, а их головы укатились куда-то в толпу. Уродливая армия вокруг не издала ни звука смиренно прижав лбы к земле. Иштар, приняв дух казненных, кивнула мне. «Все, в путь, и снова мы движемся по серой безжизненной тенебре. Вокруг только пустыри, окруженные горами, исчезающими в дыму. Все покрыто пеплом и сажей, и стены пыли за нашими спинами наверняка нас неплохо так демаскирует». «Неважно», — буркнула Иштар, — «залетные голубцы не посмеют приблизиться». «А как же Вадон?» Вокруг заворчали бесы, некоторые стали ругаться. «Потише с этим именем, душонка!» Я только хмыкнул в ответ. «Тоже мне напугали!» «А он не рискнет влезть в заворушку демонов. Не только его приспешники хотят тобой завладеть!» Она обернулась, спираль ее энергии успокоилась, потоки искр снова обрели четкость, но все равно подрагивали, и, судя по лицу, штар была очень напряжена. «Червь! Другие демоны не будут пытаться тебя сломать!» а просто убьют. Я снова посмотрел на уродливую армию вокруг. Я с бесами-то с трудом справляюсь здесь, в Тенебре. Что я буду делать, если демоны захотят объединиться и нападут вместе? Это твои проблемы, душонка. Захочешь жить, будешь сражаться. Нервно бросила через спину демоница. В ответ я подумал, что с копьем смогу продержаться некоторое время. Эта техника оказалась уже во второй раз для меня спасением, впервые когда попала в руки нулю. И вот сейчас, когда в тенебре, тоже оказался одним из самых слабых. «Уверенность — это хорошо частица. Умирать будешь с улыбкой. Это мы еще посмотрим», — буркнул я. И Штар вдруг захохотала истерически. Ее спираль снова поколебалась. Убьет тебя, и великий маховик Абсолюта начнет новый виток, и вскоре сюда придет следующая частица, и вот ее этим сраным ублюдком точно не остановить». Она развернула кнут и хлестнула им, высекая из воздуха огненные всполухи. «Слышишь ты, Авадон?» Бесы вокруг закричали, застонали, а Иштар хохотала, раскинув руки и расправив крылья. Ее энергия расплескалась, разлетелась искрами, ударяя по бедным бесам и заставляя их кататься по земле. Тут я понял, что девки просто истерика. Я не знал, что у нее за план. Не знал, что она делала до того, как я оказался здесь. Но торвения, с которым она спешила к бездне, чтобы вернуть Беляра, — это явно ее последний шанс и она хватается за него, как за соломинку. Ну и дура. Нехрен было меня терзать три дня, теряя время. А теперь у нее, видишь ли, истерика. И Штар так и хохотала, местами срываясь на горькое рыдание. Недолго думая, я бросил копье со щитом, в два прыжка оказался рядом, чуть подпрыгнул и схватил демоницу за рог, загибающийся на затылок. Она крякнула, выгнувшись назад, попыталась вырваться. Меня подняла вверх непреодолимая сила. Тут же я оказался впереди, на ее шее стиснулись тиски. Но и рок я не выпустил, хотя руку мне выкрутило до скрипа. Красные зрачки и штар с ненавистью стались на меня. Она тяжело дышала, по щекам текли слезы, которые сразу сгорали, с кожи с полохами пламени. «Да как ты пос...» Ее голова тряхнулась от моей пощечины. Она округлила глаза, снова стоялась на меня. Я влепил второй раз, потом замахнулся еще... Но рука демоница уже перехватила мой удар. Успокоилась? Я сделал гневное лицо, нахмурил брови. Со стороны это выглядело, наверное, смешно. Мои ноги барахтались над землей, высокая штар держала меня как легкого ребенка. Тут снизу меня стали хватать бесы, пытаясь пробить защиту, и впивая когти в мышцы. Но и штар рявкнула, и все они бросились в рассыпную. Потом она, поджав губы, хмуро на меня посмотрела и процедила сквозь зубы. Успокоилась? и отбросила меня за спину обратно к моему копью и щиту. «Сыраный червь! Чтоб еще раз! Да хоть двести!» Вставая, буркнул я. «Если понадобится». Иштар хотела сказать еще что-то, но, округлив глаза, глядела куда-то мне за спину. Я обернулся. Там висела серым маревом сажа, поднятая нашим войском. Но демоница, посылая вокруг волны искровой магии, закричала. «Вперед! Вперед!» Вся армия побежала, без вокруг пыхтели и ревели, работая конечностями изо всех сил. Я тоже пытался не отстать, хотя уродливые ребята потихоньку обгоняли меня. «Что там?» — крикнул я. «Как ты и хотел, червь!» — послышался ответ. «Демоны объединились!» Меня взяла отропь, я снова обернулся. Что она там увидела за всей этой завесой? Ничего не вижу. Хотя вроде как отдельные искорки уже прилетают. «Бездна уже рядом!» радостно закричал иштар, если успеем вернуть бииара то они все сдохнут. я поднял голову пытаясь понять где же это самое бездна только и вырвалось у меня.